Об авторе. Луиза де Гранж, обычная французская домохозяйка, обожаемая жена и мать трех прелестных дочек, написала этот роман из-за детского спора. Ее девочки, находящиеся на пороге взрослой жизни, очень любят читать. И однажды старшая заявила, что их мама вполне могла бы написать захватывающий любовный роман, если бы захотела. Средняя засомневалась – Младшая предложила спор на коробку конфет и проиграла. Луиза де Гранж припомнила, как боялась в детстве маньяка «Синяя борода» из старинной французской сказки. Немало воспоминаний было связано у нее с собственным медовым месяцем, проведенным с мужем историком в одном из частных замков. А мальчика, с которым она впервые поцеловалась в школе, звали Ральф. Да и мюзикл «Призрак оперы», который они недавно всей семьей в очередной раз с удовольствием посмотрели по кабельному каналу, добавил пищи к размышлениям. Так появился на свет этот роман, не только отдающий дань европейской готической традиции, гальской эротике и английской педантичности, но и открывающий новые интригующие возможности. Любовь, как известно, неисчерпаема. Автор сознательно не привязывает действия романа к какому-то конкретному месту, в какой-то конкретной стране. Будучи француженкой, Луиза де Гранж пишет общеевропейский роман, поскольку эта история могла произойти в любом уголке Европы. «Любовь — это жизнь в воображении другого», — считает она, «а смерть любви — исчезновение из его воображения». Конец книги. Сентябрь, 2016 год. Звукорежиссер Екатерина Северин. Читала Вероника Будько.